13. Давайте перенесемся на остров в ночь убийства. Сразу после полуночи возле развалин прогремели три выстрела. Через несколько минут мы все туда примчались. Дальше началась неразбериха. Я пытался прощупать Уланный пульс и высвободить ее из рук Лео. Джейсон передал свой телефон Агате, чтобы она вызвала скорую и полицию, а сам отправился в дом за ружьем. За ним пошла Кейт, а потом и Лео. Мы с Агатей остались одни — Вот все, что вам известно. Вы не знаете, что случилось дальше. Агати была словно в трансе. Она побелела и, судя по виду, могла упасть в обморок. Вспомнив, что держит в руке телефон, Агати собралась звонить в полицию. Не надо. Еще рано. Остановила ее я. Что? Агати, не понимая еще, на меня. Подожди. На ее лице отразилась растерянность. Агати перевела взгляд на тело Ланы. Интересно, захотела ли она хоть на долю секунды, чтобы здесь оказалась бабушка? Старая ведьма стала бы раскачиваться, прикрыв глаза и что-то бормотать. Древнее заклинание, чтобы воскресить Лану, вырвать ее из когтей смерти и вернуть в мир живых. Лана, пожалуйста, безмолвно молила Агате, не умирай, пожалуйста, живи, живи. И тут как в ночном кошмаре или в наркотической галлюцинации. Реальность повиновалась желанию Агати. Тело Ланы медленно зашевелилось.